Глава двадцать Ксения. Ночь была бесконечной. У меня получилось не скатиться в истерику со слезами и стенаниями до утра. У меня получилось не скатиться в истерику со слезами и стенаниями до утра, но я тысячу раз пережила то, что произошло на крыльце дома матери Роса. Ожившие картинки дополнялись запахами, вкусами и ощущениями. В моменты, когда я ненадолго проваливалась в сон, к ним добавлялись флэшбэки куда более откровенные и горячие. Все это смешивалось в гремучий коктейль, травило, дурманило и терзало до рассвета. В итоге сейчас я иду по сырому промозглому городу на работу. Больная, разбитая и опустошенная. Иду и не знаю, что ждет меня в офисе. Кажется, немного опаздываю, но это точно не то, что меня сейчас беспокоит. Я не знаю, как будет продолжаться наше и без того непростое взаимодействие с Росом. Мне хочется биться головой в стену. Почему, когда я начинаю верить в себя, случается то, что выбивает из колеи и так прикладывает по голове, что потом сутки ничего не соображаешь? Почему, черт возьми, я позволяю ему влиять на мои настроения и самочувствие? Рос — дрёбаный эгоист. Я не понимаю его, хотя пять лет училась разбираться в людях. Запахнув расстегнутое пальто, перехожу дорогу по светофору и шагаю через парковку к зданию офиса. Она забита до отказа. Дисциплинированные сотрудники уже выпили кофе и приступили к должностным обязанностям. Если с меня потребуют объяснительную за опоздание, я напишу. Напишу и лично брошу ее в лицо Роса. Такой злой и потерянной одновременно я не была уже давно. «Ксюха, привет!» Бросает обгоняющая меня Лили из финансового отдела. «Опаздываем!» «Привет!» Взмахиваю ладонью, улыбаюсь. Она оглядывается, наверняка ожидая от меня, что я спохвачусь и перейду на бег, но нет, я не собираюсь нестись галопом в офис и даже намереваюсь зайти в кофейню по пути. В этот момент ее взгляд, соскользнув с меня в сторону, застывает и делается таким испуганным, что я мгновенно догадываюсь, кого она там видит. «Пока! Я побежала!» Выпаливает Лиля и, прижав сумку к груди, бросается через разделяющую парковку и вход в здание проезжую часть и через пару секунд исчезает за вращающимися дверями. «Доброе утро!» Раздается справа голос Роса. Его серый седан со скоростью моего шага катится параллельно. «Не видеть, не разговаривать с ним не хочу. Боюсь». Слою матовой помады не удалось спрятать ранку на нижней губе. Она все еще болезненно пульсирует. «Ксения, сядь в машину». Я прохожу еще несколько метров и поворачиваю в узкое пространство между двумя припаркованными автомобилями. «Ксюша!» — врезается в спину. Я вздрагиваю, как от удара. потому что по пальцам одной руки могу пересчитать, сколько раз он называл меня Ксюшей. Я до сих пор помню каждый из них. Ксения, Ксения, Ксения. Я терпеть не могла, как звучит мое имя из его уст. Терпела, потом просила, обижалась и плакала. Мне казалось, это прямое доказательство его нелюбви ко мне. Гораздо позже я поняла, что его холодность не имеет ко мне никакого отношения. Он не приемлет мягкости и нежности даже в отношении самых близких. Не думаю, что он хоть раз назвал свою мать мамочкой. «Ксюша», — повторяет спокойнее, когда я останавливаюсь, — «что?» «Сядь, обсудить надо». А я разворачиваюсь и встречаюсь с ним глазами. Сполохов огня, что я видела вчера, в них больше нет. но что-то более тяжелое и глубокое разбавляет черноту радужки и невольно задевает за живое все это мне не нужно и вижу что давид это понимает до вечера не подождет нет я на работу опаздываю вздыхаю с досадой я тоже проговаривает рост терпеливо это не займет много времени давид ксения сядь в машину пожалуйста Я опускаю глаза к мыскам своих туфель и привычным движением, поправив ремешок сумки на плече, обхожу седан впереди и открываю переднюю пассажирскую дверь. В салоне прохладно из-за опущенного стекла, свежо, но я все равно улавливаю запах табака в воздухе. То, что я вижу на консоли между сиденьями, подтверждает мою догадку. Здесь курили. Вскрытая пачка сигарет — Небрежно брошенная поверх нее зажигалка и упаковка мятной жвачки рядом. Впервые я увидела, как он курит накануне развода. Потрясения не испытала, поскольку сама в тот момент была раздавлена. Видеть, что он снова закурил именно сейчас, для меня более чем странно. Хотя, может, он и не бросал вовсе. Рос строгает машину с места и занимает свободное парковочное место, на которое никто из рядовых сотрудников компании поставить свой автомобиль не посмеет. «Говори!» — поторапливаю совсем невежливо. Он откидывается на спинку сиденья и проезжается пятерней по чёрным волосам. Моих рецепторов достигает аромат горьковатого парфюма с древесными нотками. Теперь он точно ассоциируется у меня с бывшим мужем. Он снился мне сегодня ночью. И Я не хочу, чтобы ты делала трагедию из того, что случилось вчера. Я и не собиралась. Поворачиваю голову, тут же фиксируя взглядом напоминание о нашей схватке. Три ярко-бордовые царапины на шее. Я давно не делаю драмы из ничего. «Ничего?» — Дергает губами. «А ты думал, я уже заявление на увольнение написала?» Я боялся этого. Признается совершенно серьезно. А я ведь думала об этом. Не менее третьей ночи в запале думала о том, что уволюсь завтра, не раздумывая. Потом, поняв, что таким образом, я признаю поражение перед самой собой, решение изменила. Не написала, отвечаю негромко. Повисает тишина. Вязкая, муторная, выматывающая. Я смотрю в окно на здание офиса, испытывая колоссальное давление в висках. Зачем мы сидим здесь? Зачем молчим? Далекие, давно чужие, старые знакомые, которым есть что вспомнить, но они не станут. Меня разгерметизировало. Произносит вдруг Давид. Волна удушения, поднявшаяся из-под ребер, стягивает горло удавкой. Я продолжаю смотреть в окно, потому что смотреть на Роса сейчас небезопасно. «Это к тому, что произошло вчера», — добавляет, не дождавшись ответа. «Ясно?» «Ничего не ясно. Мне, мать его, ничего не ясно!» Я в шоке. Сердце мгновенно, сойдя с ума, бросается на ребра. Лицо начинает гореть. «Что тебе ясно, Ксения?» — усмехается он. Что тебя разгерметизировало? Ты ни хрена не понимаешь. Я ни в чем не виновата. Вспыхиваю сразу, снова напарываясь на острый взгляд. Твои проблемы, Давид. Я не имею к ним никакого отношения, я тебя не провоцировала. Блять, смеется Хрипло. Ты каждый день только этим и занимаешься. Твои проблемы, повторяют также с усмешкой. твои проблемы, что тебя провоцирует само мое существование. Провоцирует. Соглашается неожиданно. Я сотни раз пожалел, что подписал этот контракт.